Ему быть психиатром, он большеголовый, у-тише-тишевый. -у -у, я его назову Вячеславом, в честь моего отца, которого спасали психиатры. Это было лет 20 назад. Надеюсь, мой сын будет более удачным психиатром, чем те, которые спасали его деда. Решено, профессор, я его называю Вячеславом. Большоголовый Вячеславу. Но пристойно ли к большой голове Вячеслава? Не подходит сюда Лука, Пров, Сил, Саватий, Засима, Ермила, Ким, Короче, чтобы сразу каждый мог запомнить имя большеголового психиатра. Нет, зачем перерешать? Назовем его Вячеславом. Пожалуйста, пожалуйста, дорогой мой. Однако вам пора продолжать вашу работу. Я помешал вам? Но рождение сына не столь даже часто, как рождение Романа. Добро, если Роман ваш не будет большеголовым. А воспринимайте детей а не отбирайте хлеб у критиков, — сухо сказал я. Преимущество моего сына перед моим романом состоит в том, что счастье сына я еще могу увидеть. А что такое счастье романа? Тиражи? Вербицкая читалась больше Толстого, а сейчас Зазуля кажется иным мудрее Хлебникова. Долголетие? улови его. От Гомера уцелело только одно имя, хотя книги у многих и стоят на полках. А кто читал Данты? Прибавьте к этому еще то, профессор, что десятилетие будущего родит гениев чаще, чем столетие прошлого. Что же такое счастье моей книги, профессор? Смех. Над чем? Над своим несчастьем. А если оно выдумано? Так над выдуманным несчастьем только и смеются. Бергсонианство, профессор, бергсонианство. А я бы предпочел воспринимать еще одного вашего ребенка, чем роман. Пожалуй, желая снять с себя ответственность за высказывание о судьбе современного романа, вы печатно назовете мою фамилию, так и не поняв моих возражений, вылезете в роман профессор, а у нас и без вас что-то слишком много профессоров в романах. Кающегося дворянина заменил кающийся профессор. Вы столь же неправдоподобный профессор, как и моя книга. Вы восприняли ребенка, и счастье его вам неизвестно. Я воспринял книгу, и счастье ее мне тоже неизвестно. Ну, пускай растут, пускай растут. Может быть, кого-нибудь да и вылечат. Позвольте лечить выдумкой. Удастся только выдуманные болезни. А как же быть с реальностью? Ну, все реально в этом мире, дорогой мой. Выдумка, миф, роман, сказка, созданный человеком и в человеке. Материя, организованная человеком, есть время. Движение материи есть пространство. Материя и человек. Вот главная сказка от нее, да не от деши. И смех, смех человека над побежденной материей. Не есть ли главное счастье и заслуга человека и книги, конечно. Итак, профессор, были бы младенцы, а восприемники подбегут ко всем примечаниям, ссылкам и прочей ерунде обобщения. Савелий Львович ложился ровно в 10 вечера и вставал ровно 15 минут шестого. 10 минут он крестил лоб и грудь, 18 минут умывался, а все остальное время до 8 часов пил чай и зашивал подтяжки. Это расписание, созданное в иное время, он не изменил и ради Октябрьской революции, разве что отнял из 18 минут умывания 4 минуты на растирание поясницы. Поясница не то чтобы болела или ныла, Просто в его возрасте она давала себя чувствовать. А многие в его возрасте начинали и раньше потирать ее. В это утро, держа белесые подтяжки на мизинце левой руки, а большими указательными иголку с ниткой, он вступил в комнату племянниц своих, которая была одновременной комнатой племянников его и складом дров, вступил с удивительными для него торжествующими словами «Наконец-то советская власть победила». Почему эти слова вложены в уста врага? Может подумать некоторые легкомысленные слушатель. Ну, почему так уж сразу-то? Савелий Львович сам себя не считал, и другие не считали его врагом. Много лет назад он первый пошел на службу к советской власти. Когда разрешили НЭП, Он спекулировал скромно. Когда припихнули НЭП, он притих и поступил на службу. Когда вычистили, он не протестовал. Он не имел никаких разрушительных планов, ни о чем не мечтал, даже о пышках, хотя любил пышки и сливки. Он и в друзья к большевикам не лез, хотя и обожал парады. Просто произошел какой-то поворот истории, и я понял, что выкинут. Таких людей не так, чтобы много, но есть. На этом повороте я выкинут.